Глава восьмая Вопрос Дэнни Дэнни Чеффин, серьезный юноша 22 лет, сын владельца ледяного дома Вика, как раз закончил рассказывать шерифу Венсу, что своими звонками ничего о вертолетах не выяснил, и тут они услышали металлический рокот винтов. Они выбежали из конторы и угодили в впасть пыльной бури. «Боже милостивый!» – прокричал Вэнс. Он увидел темный силуэт вертолета, садившегося прямо в Престон-парк. Ред Хинтон, проезжавший по Селеста-стрит в своем пикапе, чуть не зарулил в витрину салона красоты Иды Янгер. Из-за обувного магазина «Обувное изобилие» появилась, прикрывая лицо шарфом, Мэвис Локридж. В окна банка начали выглядывать люди, И Вэнс не сомневался, что нежившиеся на ветерке перед ледяным домом старые бездельники сейчас удирают со всех ног. Он широким шагом направился к парку. Дэнни не отставал. Через несколько секунд яростный ветер утих, потом улеглась крутящаяся пыль, но винты вертолетов продолжали медленно вращаться. Теперь из магазинов на улицу повалил народ. Вэнс подумал, что чудовищный шум соберет всех жителей города. Собаки разрывались от лая. Когда пыль осела, Венсу стала видна серо-зеленая раскраска вертолета и буквы ВВБ Уэб. Я думал, ты звонил на Уэб, рявкнул он на Дэнни. Звонил. Они сказали, что их вертолеты тут не летают. Врут и не краснеют. Тихо, вон кто-то идет. Шериф увидел, что к ним приближаются две фигуры, обе высокие и худые. Венс и Дэнни встретились с ними у самого памятника Мулу. Один молодой человек, который выглядел так, будто вообще не бывал на свежем воздухе, был одет в темно-синюю форму ВВС и кепи с офицерской кокардой. Второй мужчина, постарше, с коротким ежиком темных, начинающих сидеть на висках волос, был загорелым и подтянутым. Его костюм состоял из изрядно поношенных джинсов и светло-коричневой трикотажной фуфайки. Пилот остался за рычагами управления. Венс обратился к офицеру. «Чем мы могли бы...» «Надо поговорить», — ответил мужчина в джинсах. Он говорил решительно, как человек, привыкший брать управление на себя». Он был в темных очках в стиле авиатор, но скрытые стеклами глаза уже заметили значок Венса. Вы здешний шериф, так? Так. Шериф, Эд Венс! Он протянул руку. Очень приятно. Шериф, где мы можем поговорить с глазу на глаз? Спросил молодой офицер. Второй мужчина руки Венсу не подал. Венс смущенно заморгал и опустил свою. «Э-э-э, у меня в офисе. Сюда. он повел их через парк. Рубашка на спине взмокла от пота, под мышками выступили круги. Когда они оказались в офисе, летчик помоложе вынул из кармана брюк-блокнот и раскрыл его. «Здешний мэр Джонни Бред «Ага». Вэнс разглядел в блокноте целый список имен, в том числе свое, и понял, что кто-то занимался инферно долго и вплотную. Он же начальник пожарной охраны. Нужно, чтобы он присутствовал. Пожалуйста, свяжитесь с ним». «Давай», — велел Вэнс Денни и устроился на стуле за своим письменным столом. От этих мужиков у него по спине шли мурашки. Держались они прямо как стальные прутья и выглядели так, будто не теряли бдительности, даже стоя у Вэнса в кабинете. «Офис Бретта в здании банка», — сообщил Вэнс. Он наверняка уже заметил переполох. Гости никак не отреагировали. «Может, объясните мне, в чем дело, джентльмены?» Мужчина постарше подошел к двери, ведущей в тюремный блок, и заглянул в глазок. Там было всего три камеры. Все они пустовали. «Нам нужна ваша помощь, шериф. Выговор у него был скорее среднезападный, чем техасский». Он снял темные очки, обнаружив глубоко посаженные глаза холодного, чистого, светло-серого цвета. «Простите за столь драматическое появление!» Мужчина улыбнулся, его лицо смягчилось, а тело расслабилось. «Мы, летуны, иногда перебарщиваем!» «Ясное дело, понимаю!» Честно говоря, Венс не понимал. «Ничего страшного!» «Мэр Бретт идет!» — доложил Дэнни, повесив телефонную трубку. «Шериф, сколько тут у вас живет народу?» спросил офицер помоложе. Он уже успел снять кепи, под которым оказались коротко подстриженные темно-русые волосы. Почти того же цвета были и глаза, а нос и щеки украшала россыпь веснушек. Венс прикинул, что этому парню не больше двадцати пяти, а второму должно быть за сорок. «Полагаю, около двух тысяч», — ответил он, еще пять-шесть сотен на окраине. Это за рекой. Есть такое дело. Газеты? Когда-то была. Закрыла лавочку пару лет назад. Шериф скособочился на стуле, наблюдая, как мужчина постарше приближается к застекленному шкафу с оружием, в котором вместе с коробками соответствующих патронов содержались два ружья, пара автоматических винчестеров, кольц 45-го калибра в поясной кобуре из телячьей шкуры и револьвер 38-го калибра в наплечной кобуре. «Да у вас тут целый арсенал», — сказал мужчина. «Вам приходилось использовать свою огневую мощь? Да разве скажешь, когда оно понадобится? Одно ружье стреляет зарядами со слезоточивым газом». Судя по голосу, шерифа распирала отеческая гордость, поскольку деньги на эту покупку — Он выдирал у городского совета зубами и ногтями. «Когда живешь так близко от мексикашек, надо быть готовым ко всему». «Понятно», — сказал мужчина. Отдуваясь после пробежки, вошел Джонни Брэд. Этот широкоплечий мужчина 49 девяти лет когда-то работал бригадиром смены проходчиков на медном руднике. Он принес с собой ощущение опустошенной усталости. Глаза Джонни напоминали глаза гончей, которая часто получает пинки, и он в полной мере сознавал, какой властью обладает здесь Мэг Кейт. Кейт платил ему так же, как Венсу. Джонни нервно кивнул представителям ВВС и, не скрывая растерянности, стал ждать, что они скажут. «Я полковник Мэт Роудс», сообщил ему мужчина постарше. А это мой помощник, капитан Дэвид Ганнистон. Извините за вторжение, но дело не терпит отлагательств. Он взглянул на часы. Около трех часов назад в земную атмосферу вошел семитонный метеорит, который упал приблизительно в 15 милях к юго-западу от вашего города. Мы отследили его радаром и думали, что большая часть его сгорит. Вышло иначе. Полковник посмотрел на шерифа, потом на мэра. В итоге неподалеку отсюда лежит гость из далекого космоса, а значит, у нас возникает проблема безопасности. — Метеорит! — Вэнс взволнованно ухмыльнулся. «Разыгрывайте — Разыгрывайте! Полковник Роудс задержал на нем твердый, спокойный взгляд. — Я никогда не разыгрываю, — хладнокровно ответил он. — Заковыка вот в чем. Наш приятель выделил некоторое количество тепла, — «Оно радиоактивное и...» «Господи!» — ахнул Бред. «И радиация, вероятно, распространится по этой зоне», — продолжил Роудс. «Не хочу сказать, что она представляет непосредственную угрозу, но лучше бы народ как можно меньше выходил на улицу». «В такой жаркий день почти все будут сидеть дома, не сомневайтесь», — сказал Венс и нахмурился. Мм, что, от этой дряни будет рак?» «Не думаю, что в этой области уровень радиации окажется критическим. Наши синоптики говорят, что основную часть ветер унесет на юг, за горы Чинати. Однако, джентльмены, ваша помощь требуется в другом. Военно-воздушные силы должны вывести нашего гостя из этой зоны в безопасное место. Я ответственный за транспортировку». Взгляд полковника метнулся к часам на стене. «К 14.00!» То есть к двум часам я ожидаю два грузовых трейлера на гусеничном ходу. Один из них подвезет кран, а на втором будет написано «Объединенные линии перевозок». Чтобы добраться до места столкновения, им придется проехать через ваш город. Оказавшись на месте, моя команда начнет разбирать метеорит на части, чтобы погрузить его и вывести. Если все пройдет по плану, «Нас здесь не будет к двадцати «К двенадцати ночи», — сказал Дэнни. Он разбирался в военном времени, поскольку в свое время хотел стать военным, но потом отец отговорил его. «Совершенно верно. Так вот, о чем я хочу вас попросить, господа. Помогите нам обеспечить безопасность», — продолжал Роуз. «Те, кто видел, как метеорит пролетал над лабоком Одессой и Фордстоктоном», «Уже обзвонились на Уэб, но, разумеется, при такой высоте полета ничего разобрать не удалось, поэтому они сообщают, что видели НЛО». Он снова улыбнулся, выжав нервные улыбки у помощника шерифа, самого шерифа и мэра. «Вполне естественно, не так ли?» «Как пить дать?» — согласился Не «Небось, от тех, кто чокнулся на летающих блюдцах, деваться некуда». «Да, улыбка полковника едва заметно поблекла, но никто этого не заметил. Именно. В любом случае, мы не хотим, чтобы в нашу работу вмешивались штатские, а уж чтобы вокруг шныряли репортеры, нам и подавно не нужно. Военно-воздушные силы не желают быть ответственными за то, что какая-нибудь газетная ищейка схватит дозу радиации. Шериф, вы с мэром способны плотно проконтролировать ситуацию?» «Да, сэр», — сердечно сказал Венс. «Только скажите, что мы должны сделать? Во-первых, я хочу, чтобы вы не поощряли любопытных. Конечно, мы создадим на месте собственный периметр безопасности, но я не желаю, чтобы кто бы то ни было приходил туда поглазеть. Во-вторых, я хочу, чтобы вы особо отметили радиационную опасность, не то чтобы это обязательно соответствовало истине, но слегка пугнуть публику не вредно. Отбивает охоту путаться под ногами, верно? «Верно», — согласился Вэнс. «В-третьих, чтобы рядом с этой точкой и духу не было людей и средств массовой информации». Глаза полковника снова стали холодными. «Мы будем патрулировать на вертолетах, но я хочу, чтобы со звонками с телевидения, радио или из газет вы управились сами». «База Уэбба никакую информацию давать не будет. Я хочу, чтобы вы тоже притворились немыми. Как я уже сказал, штатские в этой зоне мне не нужны, ясно?» «Как стеклышко». «Хорошо. Тогда, думаю, все. Ганни, у тебя есть вопросы?» «Только один, сэр». Ганнистон перевернул еще одну страницу в блокноте. «Шериф Вэнс». Кому принадлежит небольшой светло-зеленый грузовик пикап с надписью "Ветеринарная лечебница Инферно"? Регистрационный номер Техас 62. Доктору Джесси, ответил Венс. То есть Джессики Хэмант. Она ветеринар. Ганнистон вытащил ручку и записал фамилию. А что? Мы видели, как этот грузовик вытаскивали на буксире из зоны падения метеоритов, сказал полковник Руудс. Его оттащили на станцию техобслуживания, пары улиц дальше. Вероятно, доктор Хеммонд видела, как пролетал объект, и мы хотим ее расспросить. Дамочка за правду, милая, да и соображает быстро. Слово даю. Она не боится делать такое, что мужик ветеринар не. Спасибо. Ганнистон вернул ручку с блокнотом в карман. Мы заберем это отсюда. «Само собой, ребята, если еще нужна будет помощь, только попросите». Роудс с Ганнистоном, закончив свое дело, шли к двери. «Попросим, — сказал Роудс, — еще раз извините за переполох. «Пусть это вас не беспокоит, черт, да вашими молитвами теперь у всех есть о чем побазарить за обедом. Надеюсь, базара будет немного». «А, да, верно». «Ни о чем не беспокойтесь. На Эда Эванса можно положиться, да, сэр?» «Я знаю. Спасибо, шериф». Роудс пожал Венсу руку, и на мгновение шерифу показалось, что сейчас костяшки его пальцев лопнут. Потом Роудс отпустил болезненно улыбавшегося Венса, и тот остался стоять, а офицеры ВВС вышли из здания и широким шагом направились в раскаленный белый свет». «Ух ты!» — Вэнс растирал ноющие пальцы. «Этот хмырь таким сильным не кажется!» «Погодите, мужики! Вот я расскажу Дорис!» Голос мэра дрожал от переполнявших его чувств. «Я встретился с настоящим полковником! Батюшки! Да она не поверит ни единому слову!» Дэнни прошел к окну и, выглянув сквозь жалюзи, стал смотреть вслед уходящим в сторону республиканской дороги летчикам. Он задумчиво нахмурился и ободрал заусеницу. «Объект?» — сказал он. «А? Ты что-то сказал, Дэнни?» «Объект!» — Дэнни повернулся к Венсу и Бретту. Он уже разобрался, что его тревожит. Этот полковник сказал, что доктор Хэммонд, вероятно, видела пролетающий объект. Как вышло, что он не сказал «метеорит»? Венс замолчал. Лицо шерифа ничего не выражало. Мыслительные процессы шли у него не слишком быстро. «А разве это не все равно?» — наконец спросил он. «Да, сэр, мне просто интересно, почему он так сказал?» «Да ладно, Дэнни, денежки ты получаешь не за то, чтобы удивляться. Мы получили приказ от военно-воздушных сил Соединенных Штатов и будем делать то, что велит делать полковник Роудс». Дени кивнул и вернулся за свой письменный стол. «Встретить живого полковника военлета?» — сказал мэр Бретт. «Батюшки! Пойду-ка я лучше к себе в офис. Вдруг будут звонить и узнавать, что тут за шумиха. Думаю, мысль неплохая». Венс подтвердил, и Джонни Бретт заспешил к дверям и чуть ли не бегом ринулся к зданию банка, где электрическое табло... показывала 87 градусов по Фаренгейту в 10 часов 19 минут.